Двадцать четвертое. Сэм. Может ли сердце правда остановиться от страха? Мое замедлило ход, тяжелым эхом отдаваясь в ушах, когда второй ряд пошел на выход, я в пятом. Коулсон знал, что нас ждет сегодня в школе, потому и затеял этот разговор сегодня утром. Шарлиз с обеспокоенным лицом легонько пихает меня локтем, И я заставляю себя расслабиться. Думай, Сэм. Обвинить меня можно в двух нарушениях. Наличие незаконного телефона, подписанного на аккаунт, с которого выкладывались посты с тегом «беда». Последнее, разумеется, куда хуже. Получится ли удалить аккаунт незаметно? Быстрее и проще сбросить все настройки на телефоне. Я оглядываю холл. У каждого выхода стоят лордеры и обшаривают зал взглядами. «Действовать нужно осторожно. Справа от меня Шарлиз, слева Рут. Я сижу почти в середине ряда, далеко от крайних кресел, и, скорее всего, моих рук не увидят, но сумка стоит на полу. Незаметно нагнуться не выйдет, в зале висит мертвая тишина, все на взводе, не шаркают ноги, не скрипят стулья, что обычно бывает на тесных собраниях. Нормальное поведение, когда столько людей собирается вместе». Теперь любой звук, любое движение не пройдет незамеченным. Позади кто-то кашлянул. Мало знакомая девушка впереди хлюпает носом, старается шмыгать потише, но выходит оглушительно. Кажется, у нее аллергия. Шарлиз сильнее вжимается в спинку кресла, словно хочет отодвинуться подальше. Она боится микробов. «Салфетки. В моей сумке есть салфетки. Я могу достать их и незаметно взять телефон». Без лишних раздумий я лезу в сумку, сую телефон в рукав и, похлопав девушку по плечу, передаю ей упаковку разовых платочков. Вызывают третий ряд. Они поднимаются и направляются к выходу, загораживая лордеров. Значит, мы друг друга сейчас не видим. Сзади вновь раздается кашель, похоже, у кого-то приступ, и люди начинают ерзать и оборачиваться. Я смотрю на телефон. Настройки. Общие. Сброс. сбросить все настройки. Готово. Я закончила как раз вовремя. Мимо прошел последний человек из третьего ряда. Зажав телефон в руке, я не решаюсь пошевелиться. Что теперь с ним делать? Время будто растягивается, и я пытаюсь лихорадочно найти какой-то выход. Четвертый ряд перед нами поднимается и идет на выход. Шарли спихает меня ногой, и кладет ладонь поверх руки, в которой зажат телефон. Она видела, что я сделала. Она пытается отобрать у меня телефон. Ей уже 16, и не запрещено его иметь, но я все же сопротивляюсь. Что если даже после стирания можно отследить данные о беде? И потом, как она объяснит два телефона? Она не осознает последствий. Шарлиз забирает телефон и сует его в карман.